Глава 6 Пассивный полет. Парашюты и дельтапланы. Даже если ты очень тяжелый, при достаточно большой площади поверхности, тебе удастся укоротить силу гравитации хотя бы настолько, чтобы мягко и безопасно планировать с высоты на Землю. Именно для этого нам нужны парашюты. В этой главе мы рассмотрим парашюты и дельтапланы как устройства, увеличивающие площадь поверхности, включив в их число и крылья. Но начнем с тех расширителей площади поверхности, которые нельзя называть крыльями. Как мы уже видели, очень маленькие живые существа автоматически располагают большой площадью поверхности тела относительно веса и могут безопасно парить и опускаться без помощи специально сконструированного парашюта. Белки для этого недостаточно малы. Им нужна небольшая помощь, и для этого они увеличивают поверхность тела. Белки прекрасные очень быстро лазают, а для ускорения еще и перепрыгивают с ветки на ветку. Их длинный пушистый хвост увеличивает площадь поверхности так, что они способны допрыгнуть до ветки, которая находится немного дальше, чем им удалось бы прыгнуть без особого риска, если бы хвоста у них не было. Назвать хвост летательной поверхностью вроде крыла было бы натяжкой, но годится любая подмога, а белки достаточно малы, чтобы пушистый хвост стал для них полезной поверхностью для опоры на воздух. Есть белки-специалистки, так называемые белки-летяги, точнее было бы назвать их белками дельтапланеристками, которые развили эту идею. В ходе эволюции у них возникли кожные перепонки, которые натягиваются между передней и задней лапы и служат парашютом. Эта перепонка называется «патагием», от латинского слова, означающего «оторочку древнеримской женской туники». Белки-летяги умеют не только прыгать с ветки на ветку. Они растопыривают при этом лапы, чтобы развернуть парашют, и плавно планируют с дерева на дерево на расстоянии до 20 метров. Как и мы на парашютах, они при этом спускаются, но спуск получается медленным и безопасным и позволяет попасть на другое дерево. Как правило, белки планируют с верхушки одного дерева к нижней части ствола другого. В лесах Юго-Восточной Азии и Филиппин обитают существа, которые развили и усовершенствовали эту идею. Шерстокрылые кугуаны, которых иногда называют летающими лемурами, на самом деле не лемуры, Настоящие лемуры живут только на Мадагаскаре. Их не относят к приматам, группе млекопитающих, которые принадлежат лемуры, обезьяны и мы с вами. Но шерстокрылы им родственны. У них в ходе эволюции тоже появился потагий, как улетяк. Он натянут не только между лапами, но захватывает и хвост. Все тело животного в сущности — один большой парашют. Площадь потаги у шестокрылов больше, чем у летяка, они могут планировать на целых 100 метров. Однако их потаги, опять же, не настоящее крыло. Им нельзя махать, в отличие от крыльев летучей мыши и птицы. Однако шерстокрыл может рулить своим полетом при помощи конечностей, примерно как опытный парашютист при помощи строп. У большинства белоклетяг – потаги не захватывает хвост. Однако в Китае есть вид гигантских белоклетяк, у которых потаги тянется и вдоль хвоста, правда, совсем немного. Это подсказывает, как мог постепенно эволюционировать потаги шерстокрылов. У шерстокрылов и белок потагий эволюционировал независимо. Это называется конвергентная эволюция. Но они не единственные лесные млекопитающие, которым это удалось. Австралия пребывала в изоляции почти все время после того, как динозавры вымерли, а власть на суше захватили млекопитающие. По воле случая в Австралии млекопитающими, которые оказались готовы подобрать упавшие с нами динозавров, оказались исключительно сумчатые, плюс несколько яйцекладущих млекопитающих предков утконосов и ехидн. В Австралии и Новой Гвинее в результате эволюции появилось множество видов сумчатых, словно бы соответствующих разным лекопитающим, к которым привыкли в остальных частях света. Были здесь и сумчатые волки, и сумчатые львы, и сумчатые мыши. Я взял эти слова в кавычки, поскольку это были независимо эволюционировавшие волки, львы и мыши, а не те, которых мы, обитатели остальных континентов, назвали бы настоящими. Были здесь и сумчатые кроты, и сумчатые кролики, и, как вы наверняка уже догадались, сумчатые белки-летяги. Эти австралийские сумчатые парашютисты так и называются – сумчатые летяги. Должен добавить, что для различных зоологических целей, включая эту, большой остров Новая Гвинея, расположенный рядом с Австралией, тоже считается Австралией. На этом острове, помимо прочей сумчатой фауны, есть свои кенгуру, а также свои сумчатые летяги, похожие на австралийских. Есть несколько видов сумчатых летяг. Вся они похожи на знакомых нам белок. Потаги у них натягиваются между передними и задними лапками, но не захватывают хвост, как у шерстокрылов. Больше всех похож на белку-летягу сахарный летающий посум, которые встречаются и в Австралии, и на Новой Гвинее. Он может перелететь с дерева на дерево на расстояние около 50 метров. Выглядит он прямо как брат-близнец белки-летяги, но родство между ними – самое, что ни на есть далекое. Насколько может быть далеким родство между двумя существами, которые все-таки принадлежат к млекопитающим? Такая конвергентная эволюция – красивый пример мощи естественного отбора. потаги очень удобная вещь для лесного млекопитающего. Вот он и эволюционировал независимо и у грызунов, и у сумчатых, а также у шерстокрылов, но мы можем зайти еще дальше. Даже у грызунов потаги независимо возник дважды. Один раз у семейства беличих, а потом в совсем другом семействе африканских грызунов, у так называемых шипохвостов. Они похожи на летяг американских и азиатских лесов и на сумчатых летяг Австралии. Летают точно так же, но потаги у них эволюционировал сам по себе. Лесные дельтапланеристы, прежде чем начать свой управляемый спуск по воздуху, должны сначала забраться на высоту. В лесу они для этого забираются на дерево. Но есть и другие способы подняться достаточно высоко, чтобы отправиться в полет. Например, со скалы. Их облюбовали люди, у которых есть свои дельтапланы и куда более крепкие нервы, чем у меня, а также многие морские птицы, которые могут и махать крыльями, но по возможности предпочитают планировать с утесов, поскольку так легче, а еще поскольку по поверхности утеза проходят полезные воздушные течения, направленные снизу вверх. Стрижи, непревзойденные мастера активного полета, предполагающего взмахи крыльями, не могут взлететь с ровной поверхности. В тех редких случаях, когда им приходится спускаться на землю, чтобы вывести птенцов, они всегда выбирают себе какое-то возвышенное место, с которого могут подняться воздух. Дэвид Аттенборо со своей съемочной группой компании BBC сумел заснять, как японские буревестники стоят в очереди, чтобы взобраться по наклонной поверхности, по косюшемуся стволу дерева, на свою любимую взлетную площадку. Однако на первом месте среди способов, при помощи которых парящие птицы прежде, чем начать плавный спуск, могут набрать высоту, иногда поистине огромную, стоят термики. Теплый воздух поднимается наверх, термик – это вертикальная колонна поднимающегося теплого воздуха в окружении более прохладного. Обычно термики возникают потому, что солнце прогревает землю неравномерно. Некоторые участки, например, каменистые предгория, разогреваются сильнее окружающей земли. Воздух над таким участком тоже нагревается и поднимается вверх. Это и есть термик. Место нагретого воздуха внизу термика занимает опускающийся холодный, который тоже, в свою очередь, нагревается и поднимается. Вверху термика воздух остывает и опускается по сторонам термика, замыкая так называемый цикл конвекции. Над термиком, там, где становится прохладнее и конденсируются капельки воды, нередко формируются пушистые кучевые облака, похожие на комочки ваты. Эти облака, опознавательные знаки термика, видны с большого расстояния. Так вот, подобно шерстокрылу, который может взобраться на дерево и оттуда пуститься в нисходящий полет к основанию другого дерева в отдалении, гриф или другая парящая птица может проделать то же самое с термиком вместо дерева. Но ведь дерево в высоту достигает всего лишь нескольких десятков метров, а термик может поднять грифа на несколько километров. Можно наблюдать, как грифы медленно кружат над африканской саванной по восходящей спирали. Движение по кругу помогает им оставаться в пределах вертикального течения термика. То же самое проделывают и люди-планеристы. Один из ведущих специалистов по полету птиц, покойный профессор Колин пенник -Юг, Был также и пилотом-планеристом, и в исследовательских целях кружил на своем планере высоко среди парящих грифов, кондоров и орлов. Я никогда не пробовал пилотировать планер, но, думаю, мне понравилось бы. А еще увлекательнее было бы полетать на дельтаплане, когда можно рулить интуитивно, перенося свой вес в подвесной трапеции. Думаю, опытные дельтапланеристы ощущают крыло почти как часть собственного тела. Может быть, так можно почувствовать себя чайкой, которая кружит и парит в восходящих воздушных течениях вдоль учеса, или орлом, который осматривает саванну с вышины, куда его унес термик, Или даже птеродактилем. Но, пожалуй, храбрости у меня не хватит. И уж точно я не стану прыгать с учеса, утёса, не то что некоторые увлеченные дельтапланиристы. Мне кажется, это даже хуже, чем прыгать с самолета с парашютом. Хотя у меня нет никаких оснований так думать. Когда я бываю на знаменитых утёсах Мохер в Западной Ирландии, мне приходится вставать на четвереньки, чтобы приблизиться к краю, да и то возникает искушение лечь на живот. Саванну можно представить себе как просторный, очень редкий лес из термиков. Деревья из восходящего нагретого воздуха могут быть на несколько тысяч метров выше деревьев, на которые взбирается белка-летяга, шерстокрыла или посум и расставлены они намного реже. Поэтому, если шерстокрыл может пролететь горизонтальное расстояние около 100 метров, гриф способен подняться так высоко, что его плавный спуск с самой вершины термика растянется на километр и может задеть нижнюю часть соседнего термика. Тогда гриф снова поднимется, чтобы подготовиться к спуску к основанию следующего термика. Планеристы говорят, что термики строятся в улице. Руля между термиками вдоль улицы, они могут оставаться в воздухе сколько угодно и путешествовать на большие расстояния. Точно так же пользуются улицами и орлы, и аисты. Откуда птицы знают, где следующий термик? По-видимому, оттуда же, откуда и пилоты-планеристы высматривают кучевые облака, которые висят над термиками или далекие колонны кружащихся птиц, либо читают ландшафт. Разумеется, перелет к следующему термику на улице – не главная причина, по которой гриф хочет набрать высоту. Как мы видели во второй главе, парение на большой высоте позволяет грифам искать пищу на очень большой площади, и, заметив ее, они плавно опускаются вниз. Как и у многих птиц, у грифов очень острое зрение, они превосходно видят вдаль. Они способны разглядеть остатки львиной трапезы за многие километры, а кроме того, видят стаи других грифов, которые опускаются со своих термиков к какой-то цели на Земле. Поев падали, насытившись и отяжелев, они должны снова взлететь. Тут у них нет выбора. Чтобы подняться в воздух и добраться до основания термика, приходится хлопать крыльями, хотя это и требует расхода энергии. Дельфины и пингвины, когда плывут очень быстро, выпрыгивают из воды — Вероятно, эта уловка позволяет сэкономить энергию, поскольку сопротивление воздуха меньше сопротивления воды, хотя предполагались и другие объяснения. Выпрыгивают в воздух и многие рыбы, чтобы спастись от быстрых хищников вроде тунца. Когда так делает целый косяк мелких рыбок, а потом падает в море, это и выглядит и звучит как ливень. Некоторые рыбы, так называемые летучие, удлиняют прыжок при помощи сильно увеличенных плавников, которые служат им крыльями. Рыбы не могут ими махать, в отличие от птиц. Но иногда, что поразительно, пролетают поряд целых 200 метров на скорости до 60 км в час, прежде чем снова касаются воды. В этом им помогают восходящие потоки воздуха от волн. Иногда при взлете летучие рыбы виляют всем телом, что, возможно, создает тот же эффект, что и взмахи крыльями. Рыбы плавают, совершая волнообразные движения хвостом. Когда летучая рыба взлетает, последним покидает воду хвост, который продолжает двигаться так, словно рыба еще плывет. Случается, что рыба, уже коснувшись воды, продолжает полет, взмахнув удлиненной нижней лопастью хвостового плавника. Тогда ей удается набрать скорость и снова взлететь, не погружаясь в воду всем телом. С точки зрения тунца-преследователя, летучая рыба внезапно исчезает, перестает существовать. На границе воды и воздуха наблюдается так называемое явление полного внутреннего отражения. Хищник из-под воды не видит добычу после того, как она взмывает воздух. Она скрывается в другом измерении, не совсем буквально, словно нажимает кнопку гиперпространства в компьютерной игре. К несчастью для летучей рыбы, она не только внезапно исчезает из мира тунца, но и также внезапно врывается в мир поджидающих ее птиц, например, фрегатов. Фрегаты умеют ловить рыбу на поверхности моря, но обычно добывают себе пропитание пиратством. Крадут добычу на лету у других птиц. Летучая рыба с точки зрения фрегата очень похожа на птицу, у которой есть что украсть. Должно быть приемы, позволяющие поймать летучую рыбу, примерно такие же, как те, при помощи которых грабят чайку на лету. И фрегаты и в самом деле мастера ловить летучую рыбу в полете. Фрегаты черные, иногда с красными грудками, и похожи на до доисторического птеродактиля с самим дьяволом. Недаром Дэвид Аттенбуро говорил, что бедная летучая рыба оказывается между тунцом и фрегатом, как между сцилой и харибдой. Кальмары тоже плавают очень быстро, а некоторые самые проворные независимо и конвергентно приобрели в ходе эволюции те же повадки, что и у летучих рыб, опять же, чтобы спасаться от хищников – С тем любопытным отличием, что эти моллюски и плавают, и летают задом наперед, а больших скоростей достигают при помощи реактивного движения. Они извергают изо рта мощную струю воды и взмывают воздух, словно стрела, которую они напоминают по форме. Они способны пролетать 30 с лишним метров, прежде чем упасть обратно в воду, через какие-нибудь 3 секунды. Я разграничил парение и активный полет, и уделил им отдельные главы из соображения удобства. Но на деле граница несколько размыта. Даже птицы, которые привыкли парить в термиках и планировать по улицам из термиков, иногда машут крыльями. Например, альбатросы. В двух следующих главах мы обратимся к настоящему активному полету, где для того, чтобы держаться в воздухе неопределенно долго, нужно непрерывно прикладывать силу. И это либо мускульная сила птицы, либо двигатель внутреннего сгорания, или реактивный двигатель самолета.